Глава пятая. На утро, поднявшись как обычно в шесть часов, я быстро сделала зарядку и пошла в душ. Делать там мне пока было особо нечего, лишь дожидаться информации по пистолету от Виктора Анатольевича, которая могла появиться неизвестно через сколько времени, и я решила устроить себе выходной. Однако не тут-то было. Уже в десять минут девятого мой сотовый зазвонил. С удивлением, увидев высветившийся номер Боброва, я нажала кнопку соединения. «Да, вы где?» «Евгения Максимовна, немедленно подъезжайте к Волжскому РОВД. Я жду вас там у входа». И Бобров тут же отключил связь. Я пожала плечами и, быстро собравшись, спустилась на улицу, где села в свой Volkswagen. У РОВД я была через 15 минут. Бобров нервно расхаживал в своем пальто перед входом и постоянно поглядывал на часы. Выглядел он бледновато, заметно осунулся, но, как я полагала, скорее от стресса и переживаний, чем от скудной тюремной пищи, к которой он, скорее всего, даже не прикасался. Не так уж много времени ему довелось провести в СИЗО, всего-то меньше суток. Однако, сев в мою машину, Всеволод Евгеньевич разразился гневной тирадой и обвинениями в адрес милиции. Я никогда еще не видела его в таком состоянии. Обычно Бобров при всей нервозности сохранял интеллигентность. «Козлы сраные!» — возмущался он, подбирая полы пальто, чтобы не запачкаться. Ночью прошел дождь, и асфальт покрылся грязными лужами. «Даже возле своей епархии порядок навести не могут. Совершенно не умеют работать, уроды. Я их всех, всех сгною. Сегодня же подниму на уши городскую комиссию, чтобы им внеплановую проверку вкатили. Сразу все полетят». Ремень накиньте, невозмутимо бросила я. Бобров раздраженно натянул ремень безопасности и продолжил изливать свои чувства. «Вас отпустили под подписку?» — спросила я спокойным тоном. «Естественно!» — еще и под залог, — буркнул Бобров. «Причем заломили столько, как будто мы живем в Чикаго, а я, по меньшей мере, заместитель мэра города. Беспредел!» «Нужно дать в газете статью на эту тему. Совсем эти оборотни в погонах распаясались. Наверняка и прокуратура здесь же повязана». «Куда мы едем-то?» Полюбопытствовала я, разбушевавшийся Бобров забыл назвать мне пункт назначения. «В магазин?» «Провались он, этот магазин! Я его теперь видеть не могу!» «Что ж, хороший повод продать его Балтеру», — улыбнулась я, чтобы немного разрядить обстановку. Бобров посмотрел на меня изумленно, не понимая, всерьез я говорю или шучу. «Я же не зря перевела разговор на таинственного конкурента». «Всеволод Евгеньевич, посерьезнев начала я. У вас версии есть?» «Это подстава», — тут же сказал Бобров. Самая настоящая. «В том, что это подстава, я не сомневаюсь», — кивнула я. «Но вот кто мог ее организовать? И как?» Бобров не успел ответить на этот вопрос. Из кармана его пальто донеслось пиликанье сотового телефона. Всеволод Евгеньевич достал его, нахмурившись, посмотрел на номер и ответил. Несколько секунд он слушал чей-то возбужденный мужской голос, после чего произнес. «Да меня же не было! Ты что, не в курсе, что ли? Сейчас? Еду домой. Что? Нет, тогда давай сам подъезжай. Или лучше вот что. Мне тогда смысла нет домой. Давай-ка пересечемся возле цирка. В арену зайдем, я жрать хочу. Там и поговорим». «Все, давай!» Я вопросительно повернулась к нему. «Балтер!» — трясясь от ярости и волнения, проговорил Бобров. «Это Балтер! Теперь у меня самого сомнений нет на этот счет!» «Что случилось? Кто вам звонил?» — спросила я. «Звонил Радченко, мой хороший знакомый по фонду. У него есть фирменный спортивный магазин «Подиум». «И что же он вам сообщил?» а то, что вчера вечером в его особняке обстреляли окна. Вот как? А он тоже знаком с Балтером? Да, и Балтер тоже пытался на него наезжать. Хотел 80% от прибыли. Раченко, разумеется, отказал, а Балтер затаился. И вот теперь мстит, сволочь, своими бандитскими методами. Меня решил посадить, а Раченко запугать или вообще убить. «Хорошо, допустим», — согласилась я. «Очень даже может быть. Но как он мог подбросить вам пистолет? Кстати, вы в курсе, что он улетел на симпозиум в Краснодар?» «Я не слежу за его перемещениями», — отрезал Бобров. «И вообще, это ни о чем не говорит. Вернее, как раз говорит о многом. Он заранее подготовил почву, мол, и не при делах». «Неужели непонятно?» Я тоже об этом подумала, призналась я. Еще когда не знала о стрельбе по окнам Раченко. Кстати, где он живет? У Соколовой горы на горной. Особняк охраняется? Насколько я знаю, нет. Но у самого Раченко, разумеется, есть служба охраны в магазинах. Подробности вам известны? Нет. Он не успел толком ничего сказать. К тому же по телефону не совсем удобно. Короче, сейчас едем в арену. Там позавтракаем и вместе все обсудим». И Бобров, выпалив инструкции, откинулся на спинку сиденья. Я молча повернула «Фольксваген» в сторону цирка. Через пять минут мы уже сидели в арене. Приличном, хотя и несколько попсовом кафе, куда следом за нами подошел господин Радченко. Он был высоким и широкоплечим лет 40, не больше. Судя по фигуре... Сам основательно занимался спортом. Брутальное лицо со сломанным когда-то носом заставляло предположить, что Раченко предпочитал бокс. Весь его облик не очень вязался с серым, с блестящим отливом костюмом и вишневым галстуком. По моему мнению, владельцу спортивной сети больше подошел бы прикид одного из собственных магазинов. Он присел за наш столик, пожал руку Боброву, и покосился на меня. Затем перевел взгляд на своего приятеля. «Костя, это мой личный телохранитель, Евгения Максимовна. Так что говорить при ней не только можно, но и нужно. Ситуация назрела критическая. Нужно что-то думать». «Что тут думать?» – пробасил Радченко. «Нужно ехать и прижать Балтера. Вот и все. Пока у него окончательно крышу не снесло. Совсем оборзел, гад!» «Балтера нет в городе", сообщила я. Радченко всем корпусом повернулся ко мне и сощурил крупные карие глаза. "Это точно?" спросил он. "Можете проверить", пожала я плечами. Радченко посмотрел на Боброва и тот успокаивающе махнул ему рукой. "Костя, только давай сперва поедим", сказал Всеволод Евгеньевич. "Меня сутки продержали в этой каталашке, я слона готов проглотить". Радченко тем временем открыл меню, потом снова покосился на меня и протянул листок мне своими огромными ручищами. «Мне только кофе с мороженым», — отодвигая его, ответила я. «Выбирайте сами». Раченко не стал делать плотный заказ. Он ограничился стопкой водки и мясным салатом на закуску. А вот Бобров не поскупился — Он выбрал жареную картошку с бифштексом, заливное из рыбы, два салата, селедку с луком и два растягая. На мой осторожный вопрос, не станет ли ему плохо от столь обширного завтрака, все Всеволод Евгеньевич лишь отмахнулся с досадой. — Ты уж давай долго не рассусоливай, — не очень одобрительно предупредил Радченко. Бобров едва ему принесли заказ, принялся торопливо уплетать за обе щеки. Создавалось впечатление, что он не ел по меньшей мере дня три. Радченко избегал расспросов о деле, по которому Всеволод Евгенийевич провел ночь в СИЗО, видимо, не желая сейчас наступать на больную мозоль и предпочитая для начала разобраться с Балтером. Бобров же наворачивал завтрак, ни на что не реагируя. — Константин, простите, не знаю вашего отчества, — обратилась я к Радченко. — Сергеевич. Добродушно отозвался тот, одним махом словно компота опрокидывая 150 граммов водки и совершенно не поморщившись при этом. Он взял стакан с соком и принялся прихлебывать из него. «Почти Станиславский», — усмехнувшись, прокомментировала я. «Поделитесь подробностями. Когда стреляли и из чего?» «Когда, точно не знаю. Нас с семьей дома не было. У друга день рождения был». Мы в ресторане отмечали. Соседи говорят, что примерно в одиннадцать вечера стрельба началась. Они-то ментов и вызвали, испугались. Меня прямо из-за стола вытащили. Пришлось приехать разобраться. А чего разбираться, когда стрелка и след простыл? А следы какие-нибудь? От машины или гильзы? Следов нет, дождь был. Пока еще не сильный, но накрывал. А гильзы нашли. Две. От ружья Мосберг. Прямо как у меня. Шамкая набитым ртом, кивнул Бобров. Так, кивнула я. Сомнений в том, что в обоих случаях действовал один и тот же человек, не осталось. Я съела свое мороженое одновременно с тем, как Бобров покончил со всей своей многообразной трапезой. На счастье, он отказался от горячих напитков, выпив лишь два стакана компота подряд. Ну что, едем? «Я свою службу вызвал», — произнес Радченко. «Сейчас предупрежу своих». Бобров достал сотовый телефон и, привстав, отошел чуть в сторону. Пару минут он, размахивая левой рукой, горячо объяснял службе охраны, куда и зачем им следует подъехать. Потом вернулся к нам. «Костя, скажи своим, чтобы ехали к Сенному. Там пересечемся». Раченко тут же набрал номер, сказал пару фраз — И грузной походкой двинулся к ярко-алому спортивному «Ягуару», припаркованному напротив кулинарии. Мы с Бобровым сели в мою машину и двинулись в сторону сенного рынка. Радченко ехал следом. Первой из-за угла показалась тонированная «Ауди» с сотрудниками «Барса». Высунувшись из окна, Бобров махнул им, чтобы проехали вперед. Тут подоспела и охрана Радченко на «Вольво». Они замкнули процессию из наших четырех машин, двинувшихся вперед по улице танкистов. У развилки из трех дорог «Ауди» свернула направо, на улицу, ведущую в сторону аэропорта. И мы все направились следом. «Вы точно уверены, что мы едем не зря?» спросила я Боброва с мрачным видом, следившего за дорогой. «Балтера-то нет в городе». «Неважно», — сцепив зубы, ответил тот. «Шавки его наверняка там. Сейчас мы из них все выбьем». «А мне казалось, что вы интеллигентный человек», — заметила я. «Когда ко мне применяют, мягко говоря, неинтеллигентные методы, я тоже становлюсь жестким», — отрезал Бобров, и я больше ни о чем его не спрашивала. Особняк Балтера находился вместе и спокон веков, именуемом в Тарасове молочкой. Неизвестно по какой причине. Может быть, когда-то при царе Горохи здесь и наличествовал подобный магазин, а может, местные жители некогда держали здесь молочный скот, однако, к нынешнему времени никаких следов молока тут не наблюдалось, а вот название укрепилось прочно. В разухабистые 90-е годы. Это место облюбовала городская братва для постройки собственного жилья, и теперь вдоль трамвайных путей и далее протянулось несколько десятков похожих, как близнецы, двух- и трехэтажных белокаменных домов с красными либо зелеными крышами. Их владельцы явно не блистали архитектурной фантазией, и стандартность строений порой просто поражала взгляд. Мы ехали вторыми, сразу за барсовской Ауди. За нами Раченко, а последними его охрана. Слева тянулись трамвайные пути, справа были зеленые заросли, в ноябрьские дни сильно поредевшие и пожелтевшие. И только высоченные темные ели сохраняли свой обычный цвет. В приоткрытое окошко повеяло ароматом хвои. Воздух в этом районе и впрямь был не в пример центру города свежим и становились понятными желания и забота о собственном здоровье романтиков большой дороги, выбравших для проживания экологически чистый район. Особняк Балтера находился далеко от дороги, в самой глубине. Он не был похож на карикатурное строение вдоль проезжей части, хотя размеры были впечатляющими. Дом был в песочно-коричневых с белым тонах, с конусообразным куполом наподобие католического собора. Бобров указал мне на него еще издали, хотя с такого расстояния его было не разглядеть. Когда же мы подъехали ближе, стало ясно, что на месте явно происходит что-то горячее. Высоченные ворота были приоткрыты. У них столпились несколько машин, вокруг и по двору бродили люди. Среди них я заметила вальяжного вида господина в длинном кожаном плаще. У него было круглое лицо и почти лысая голова, на которую падали капли дождя и дальше сбегали струйками. Мужчина очень раздражался по этому поводу, постоянно протирая лысину платком и матерясь сквозь зубы. «Это Балтер?» — спросила я Боброва. — Нет, — ответил тот с тревожным интересом, взирая на происходящее. — Это некто Косых, бывший замначальника Кировского РОВД. Года три назад погорел на взятках, но суда избежал и даже уволиться умудрился без потерь. Теперь он директор частного охранного агентства. Легавая шавка Балтера кормится у него постоянно. Ну и... Соответственно, помогает решать нужные вопросы. Костины магазины в свое время данью обложил. Травил и налоговой, и всякими комитетами еле отбились. А что ему здесь-то надо? Не знаю, не знаю. Пытаясь скрыть волнение, проговорил Бобров. Но все это мне не нравится. К нашей машине в развалочку подошел Раченко и потянул дверцу. Что здесь делает этот козел? хмуро спросил он. «А я почем знаю?» Возмущенно вскричал Бобров. «И начальник охраны Балтера этот уголовник, Разуваев, здесь!» Он указал на высокого, бритоголового парня в черной куртке, стоявшего у ворот. «Короче, пошли!» Кивком позвал его Константин Сергеевич. Первыми двинулись охранники, Раченко и Бобров за ними. Я следовала вплотную к своему клиенту. Бобров, стараясь держаться уверенно и твердо, решительно прошагал к бритоголовому парню, которого назвал Разуваевым, и, пристально глядя ему в лицо, сказал «Какие проблемы, Артем? А ты еще спрашиваешь?» Усмехнулся тот в ответ, оглядываясь на косых. Я увидела, что руки парня испещрены специфическими зоновскими татуировками. Бобров побледнел, но повторил. «Что за дела происходят? Совсем страх потеряли?» «Да ты о чем вообще?» Сплевывая на землю жвачку, в ответ спросил тот. «Это вы совсем охренели? Крутые стали, да? Имейте в виду, Юрий Виссарионович, так этого не оставит." «Да вы что?» – зарычал Раченко, выступая вперед и пытаясь ухватить Разуваева за грудки. «Еще и грозитесь, козлы! Давно на зоне не был! Я тебя быстро туда отправлю, и твой продажный мент не поможет!» Разуваев быстро скользнул правой рукой в карман. Я подобралась и чуть выдвинулась вперед, прикрывая Боброва. Признаться, я слегка тревожилась, как бы он ни выкинул чего. Бронежилета на Всеволоде Евгеньевича не было. В руке Разуваева показался пистолет, который тот, в кисть, ткнул прямо в лицо Раченко. «Лапы убери, паскуда!» — грубо произнес начальник охраны, снабдив свое приказание длинной матерной тирадой. «Бобров пытался выскочить из-за моей спины, но я удерживала его, держась в кармане за свой ствол. Вперед вылетела наша охрана, барс в перемешку с Раченковскими. Все они уже повыхватывали стволы и стояли стеной, образовав полукруг. К Разуваеву уже спешила Балтеровская сторона. В руках одного из них я заметила гранату, и уже хотела было рвануть Боброва в сторону и повалить на землю. Как всех быстро опередил косых и властно рявкнул. «Отставить! Всем стоять! Говорить буду я!» Он прошел из двора прямо к нам, несколько секунд они с Раченко не мигая, смотрели друг на друга, потом Косых небрежно произнес. — Что, Костя? — Ответку включил. — Зоной грозишь? — Имей в виду, тебе она тоже реально светит. — Ты меня не пугай, — прогудел Раченко, мирия Косых ненавидящим взглядом. — А никто и не собирается, — хмыкнул Косых. Он единственный из присутствующих, кажется, сохранял спокойствие и даже веселое расположение духа. «Слушайте, ребята, давайте на чистоту», — проговорил он. «Я слышал, вам окошки обстреляли, так?» Бобров и Радченко молчали. «Да я и так в курсе, что обстреляли», — махнул рукой Косых. «Вы решили, что это Балтер, и вздумали отомстить. Бобров для отвода глаз в Сезо отправился, а Костян на юбилей». — Только это все равно не прокатит. «Чего — Чего? — взбесился Бобров, влетая из-за моей спины. — Какая еще месть? Косых усмехнулся и, достав тоненькую пачку листов, принялся зачитывать. — Сегодня около трех часов ночи со стороны улицы Огородной в направлении дома номер... 86 с небольшим интервалом прозвучали три оружейных выстрела. Прибывшая на место группа обнаружила гильзы от ружья «Мосберг». Дом 86, если вы не поняли, и есть особняк господина Балтера Юрия Виссарионовича, который, к счастью, в этот момент находится в отъезде. Косых, видимо, навеки сохранилась милицейская страсть к протоколам. Ну, что скажете? Тем временем обратился он к Боброву, Раченко. Бобров нахмурился. Это известие явно стало для него неожиданностью, спутавшей весь расклад. Он еще раз внимательно оглядел косых, двор, потом поднял на него глаза. Пошли! Улыбнувшись, Косых провел его во двор. Я не отставала ни на шаг. Косых подвел Боброва к одному из высоких, чуть ли не во всю стену окон особняка и, выразительно постучав по нему пальцем, сказал «Смотри внимательно, видишь?» На окне виднелись две круглые дырки, такие, которые остаются после попадания пули. На втором окне наличествовала третья такая же. «Ну, что скажешь, Сева?» — насмешливо спросил Косых. «Ты что?» — криво усмехнувшись, сказал Бобров. «Думаешь, я бы стал, как в детском саду, такие дешевые методы применять? Ты мне игрушку сломал, я тебе?» Косых промолчал, потом повернулся к парочке бродивших под окнами Балтера людей и сказал. «Леня, покажи гильзы». Один из них тут же достал из кармана коробочку, в которой лежали две гильзы. «И что?» — Бобров посмотрел косых в лицо. «Да, я тебе сам такие могу показать. Все один в один. Мне самому окна попортили, а у меня жена и дочь, между прочим, дома были. В соседней комнате. И это просто счастливая случайность, что никто не пострадал». Голос его повышался, постепенно переходя на виск. В отличие от Балтера, который благополучно укатил на семинар. На симпозиум поправил его косых. А это один хрен! неприязненно махнул рукой подошедший Раченко, внимательно рассматривая гильзы. И у меня такие же, только две штуки. После третьего выстрела перезаряжать не стали, вот третье в ружье и осталось. И между прочим. «Это милиция зафиксировала, так что все официально. У нас тоже все официально», — с короговоркой пробормотал Косых. «Да? С каких это пор ты официальное лицо?» — ехидно спросил Радченко. «Насколько я помню, обратно в органы тебя никто не приглашал. И вряд ли пригласит. Тебя, помнится, за взятки оттуда поперли. Это все твои домыслы». Бодрым голосом произнес косых, быстренько убирая гильзы в карман вместе с коробочкой. Его, кажется, невозможно было сбить с толку этическими намеками. Короче, раздельно произнес Радченко, мы никакую ответку не включали. Алиби у нас стопроцентные, и милицию мы сами вызвали в отличие от вас. Балтер-то тебе позвонил, когда узнал о ментам. Ребята, давайте оставим кипиш. Миролюбиво предложил косых. Разберемся. Я увидела, что Бобров собирается что-то возразить, что он снова занервничал, и, побоявшись как бы в таком состоянии не наломал дров, решила вклиниться. Думаю, это самое разумное. Без Балтера мы все равно ничего не решим. Ну что толку, если мы сейчас все перестреляем друг друга или взорвем? И Балтер за такое поголовки не погладит, если вообще останется кого гладить. Силы серьезные с обеих сторон и практически равные. «Что за телка?» Удивленно крутанулся на месте косых, обращаясь к Боброву. «Твоя?» «Мой телохранитель», – нехотя ответил тот. «Да?» Живо поворачиваясь ко мне и быстро окидывая оценивающим взглядом, уточнил косых. «Шутишь?» «Нет», – мрачно сказал Бобров. «Охотникова Евгения Максимовна». Сама представилась я, сухо глядя на косых. «А-а-а!» — протянул тот, поскребя свою лысину и с досадой стряхивая с ладони капли дождя. «Как же слышал! Давно мечтал познакомиться, кстати! И что, Сева, хорошо она тебя охраняет!» «Пока не жалуюсь», — процедил Бобров. «А в остальном...» — подмигнул он ему с сальной улыбкой. «А остальное не по моей части», — ответила за него я, глядя в противные, бледные глазки бывшего мента. «Так что, договорились?» Косых еще раз окинул меня взглядом, сплюнул на землю и пошел к воротам. На ходу он обернулся и бросил. «Благоразумная она у тебя, Сева! Учись!» Мы втроем двинулись следом. Косых сделал знак охранникам Балтера разойтись и пропустить нас. Все расступились, Только Артем Разуваев окинул нас на прощание крайне недружелюбным взглядом. Радченко пошел в свой Ягуар, Бобров устроился рядом со мной. Процессия покатила обратно в город. Я молчала. Бобров первым разлепил губы. — И все равно я ему не верю, — выдал он. — Почему? — Потому что Балтер — это такая сволочь, что... Начал заводиться Бобров. «Всеволод Евгеньевич, если вами руководят одни чувства, то на них, увы, мы ничего не построим. Нужна логика и факты». «Факты?» — повернулся ко мне Бобров. «А они говорят сами за себя. Балтера нет в городе, так что он мог спокойно инсценировать эту стрельбу, не опасаясь за свою жизнь. А вставить два новых стекла — это для него пустяки. Вот и весь ущерб». «Но Раченко тоже не было дома сегодня ночью», — заметила я. «Не подозреваете же вы его?» Бобров на миг застыл, потом выпалил. «Я уже никому не верю!» «Только зачем ему это надо?» «А Балтеру зачем портить собственные окна?» «Если вы решите, что это не он, следовательно, и угроза исходит не от него». «А значит, и магазин отдавать ему нет никакого смысла, так?» Бобров призадумался. Мои аргументы произвели на него действие, и он надулся. И самое главное, пистолет, подброшенный в ваш кабинет. Возвращаемся к этому вопросу. Как Балтер мог его вам подбросить, если там бывают только ваши проверенные люди? «Ну, мои — это условно мои», — сказал Бобров. «Любого из них можно перекупить. И нужно проверить эту компашку». Он кивнул на ехавшую впереди Ауди. То есть вы не доверяете собственной службе охраны, кивнула я. Я никому не верю! вскричал Бобров. Никому! Все уроды! Все норовят подставить! Все! Тише, тише, успокойтесь! повысила я голос. У вас паранойя, кажется, начинается. Ночь в СИЗО на вас явно подействовала. Вам нужно отдохнуть, выспаться и прийти в себя. Иначе все может кончиться больницей. Вы меня в психопатии подозреваете! возмутился Бобров. «Я имела в виду кардиологическое отделение», пояснила я. «Вы уже постоянно хватаетесь за сердце, а на лице часто болезненная гримаса». «Значит, сердечко ваше дает сбои». Бобров сник и вздохнул. «Точно», признался он. «Сердце шалит последнее время. А завтра еще похороны Мишки. А тут вся эта свистопляска». Стрельба, авария, арест. Свихнуться можно. Вот сейчас приедем к вам, выпьете лекарства и отправляйтесь спать, посоветовала я. Нечего вам из дома высовываться без толку. А дальше подумаем, что делать. Бобров еще раз вздохнул и поудобнее устроился в кресле. Остаток дороги мы ехали молча. На одном из светофоров нас обогнал Ягуар и, высунувшийся из окна Радченко, сказал «Созвонимся, Сева!» «Созвонимся!» — проворчал Бобров, закрывая глаза. Дома он наспех расцеловал выбежавшую его встречать Ларису, сразу собрался к себе. «Сева!» — с обидой проговорила супруга. «Я так тебя ждала!» Всеволод Евгеньевич неважно себя чувствует, — оповестила ее я. Я бы даже посоветовала вызвать ему врача. «Что с тобой?» Сейчас же всполошилась Лариса. «Все в порядке, ничего страшного. Не надо никакого врача». Отказался Бобров. «А Катя где?» «Распивается в своей комнате. У нее завтра концерт, ты помнишь?» «О, Господи!» Закатил глаза к потолку Бобров. «Я совсем забыл. Вылетела из головы». В эту минуту на лестнице показалась Камила. «Папочка!» — прощебетала она, быстро перебирая длинными ногами и сбегая вниз. Чмокнув отца в щеку, она капризным голосом маленькой девочки заявила. «Папа, я не хочу выступать в золотистом платье. Оно мне не идет. В галерее я видела бирюзовое. Оно гораздо лучше. Ты дашь мне денег?» «Твою мать!» неожиданно заорал Бобров. «Не успел отец порог переступить? Сразу дай денег! Только и слышишь, дай денег! Дай денег! Всем от меня нужны только деньги! Погодите немного, умру, все ваше будет! Забирайте все к чертовой матери!» И он, ожесточенно топая ногами, прошагал к своей спальне и быстро заперся на ключ. Камила и Лариса с округлившимися глазами смотрели на захлопнувшуюся дверь. «Что это с ним?» – испуганно спросила дочь. «Я сама в шоке», – развела руками Лариса и повернулась ко мне. «Просто все Влад Евгеньевич перенервничал в последнее время», – пояснила я. «Это стрельба, потом арест. К тому же не забывайте, что у него вчера убили сына». И неизвестно еще, чем кончится дело. Не трогайте его сейчас. Просто дайте побыть одному и отдохнуть. «У нас появился домашний психотерапевт!» С глупой детской язвительностью произнесла Камила и, задрав нос, отправилась в свою комнату. «Не сердитесь на нее», — извиняющимся тоном сказала Лариса. «Она тоже нервничает перед концертом. К тому же отец раньше никогда не разговаривал с ней в подобном тоне». «Да ерунда», — усмехнулась я. «Обед скоро?» «Да, через 15 минут». «Я сейчас скажу Тамаре Михайловне, что мы все в сборе», — произнесла Лариса. «А вы уверены, что врач не нужен?» «Не уверена», — покачала я головой. «Поэтому в случае чего не слушайте мужа и вызывайте скорую». «У нас есть семейный врач Сергей Иванович», — сообщила Лариса. «Лечит нас много лет» тем лучше», — одобрила я и пошла к себе переодеваться. У себя мне очень отчетливо было слышно, как распевается Камила. Комната, именуемая студией, находилась через стену от меня. Собственно, распевкой в прямом смысле это было сложно назвать, поскольку сама Камила ничего не пела. Она бесконечно гоняла одну и ту же запись с единственной песней. У меня даже закралось подозрение, что делает она это, только для того, чтобы запомнить текст и синхронно попадать в фонограмму. До меня постоянно долетали словечки новомодной песенки с весьма незатейливым текстом и мотивом. Речь там шла, разумеется, о любви, о чем еще может петь 18-летняя девушка. Причем началась эта любовь стремительно и целиком благодаря интернету, судя по строчкам первого куплета, «Аватар твой увидела, и пропала, и пропала». «Что ж, коряво, зато очень в ногу со временем», подумала я, причёсываясь перед зеркалом и закалывая волосы на затылке. «Осыпал меня цветами и красивыми стихами», восторженно хвасталась Камила всему белому свету. «А также пирогами и блинами и сушеными грибами», мрачно подумала я, утыкаясь лицом в подушку. Попыталась отвлечься и переключиться на размышления о ситуации с Бобровым. Я чувствовала, что арест Всеволода Евгеньевича не последний эпизод в череде событий. И как бы предугадать, что предпримет таинственный недоброжелатель, решивший уничтожить моего клиента? Я попробовала все проанализировать, но тут зазвонил мой сотовый. Звонил журналист Кеша, который сразу затараторил в трубку. Женя, привет. Слушай, значит, водилу зовут Василий Павлович Чернышов. КамАЗ этот не его, а вообще непонятно чей, числится за одной строительной организацией, которая юридически уже не существует. Все, больше ничего не знаю. Все поняла, Кеша, спасибо, сказала я. Ты обещала отблагодарить, напомнил журналист. Такая я что делаю? усмехнулась я. Из-за стены тем временем потянула какой-то таганкой. «Ночи, полные огня, подарил ты для меня». Я представила, как завертелся в гробу от зависти старина Пушкин и сама завозилась на диване, пытаясь отделаться от навязчивой мелодии и бьющих в уши звуков. Наконец, не выдержав, воткнула наушники и включила плеер. Тихонько зазвучал старый добрый депешмот, и я хоть немного сосредоточилась. Поразмышляв некоторое время, я свернула это занятие, сочтя его неблагодарным. В конце концов, я не экстрасенс и не гадалка, а телохранитель. И главное сейчас сохранять бдительность и быть наготове в любую минуту. Да и прорывающееся даже через наушники пение мешало процессу. С досадой я убрала наушники и поневоле стала свидетельницей окончания любовной истории. Камила крутила свой шедевр уже, наверное, в сотый раз, и я многое пропустила. А тем временем у героини песни дела шли все хуже и хуже. Ее герой куда-то запропал, и она весьма грустила по этому поводу. «В прах летят мои мечты, где же ты, где же ты?» А закончилось все совсем уже безжалостно. С тоскою девушка сообщила «На прощание, как на смешку», «Ты прислал мне смс -ку. «Увы, реалии нашего жестокого времени». Мысленно вздохнула я, решив хотя бы посмотреть какой-нибудь фильм в наушниках, включив звук погромче. Но тут Камиле, кажется, кто-то позвонил, и она выключила свою шарманку, радостно забарковав в трубку. Всеволод Евгеньевич показался из своей комнаты часа через два с половиной. Он сразу же прошел в ванную, откуда довольно долго доносилось плескание и фырканье. Появился он посвежевшим и порозовевшим, пахнущим дорогим парфюмом и в пушистом халате почти до пола, делавшим его похожим на ворсистый теннисный мячик. С улыбкой подойдя к сидевшей на диване перед телевизором в гостиной жене, и, поцеловав ее в щеку, Всеволод Евгеньевич сообщил. «Я только что заказал новый телек. К вечеру привезут». Бобров, как я поняла, относился к людям, которые не умеют долго сердиться или дуться и предпочитают поскорее разрядить напряженную обстановку. Его жена, наверное, была прекрасно осведомлена об этой особенности супруга, потому что она тут же улыбнулась ему и произнесла. «Спасибо, дорогой». Но я легко могла бы и подождать. «А где дочь?» – озабоченно спросил Бобров. Лариса не успела ответить. По лестнице раздалось цоканье каблучков, а затем показалась и сама начинающая звезда в коротенькой курточке, отделанной мехом, узких брючках и высоких черных сапожках. Она оживленно болтала с кем-то по телефону, спускаясь к выходу. «Катюша!» – окликнул ее отец. Та тут же надула губки, делая вид, что страшно обижена, однако говорить моментально прекратила и приостановилась, выжидая. Отец быстро подошел к ней, достал бумажник, с улыбкой приподнял пальцем подбородок дочери и сказал, «Я подумал, что бирюзовое платье тебе очень подойдет». «Спасибо, папа!» — подпрыгнула Камила, повисая на шее у отца. «Я как раз сейчас и проеду за ним». «А ты вообще куда собралась?» — встала с дивана Лариса. «В кино!» — сообщила девушка уже совсем другим, беспечным и веселым тоном. «Вот! А ведь лет двадцать назад говорили, что кино как жанр уже умирает!» — засмеялась Лариса. «Дорогая моя, это говорили даже не 20, а 40 лет назад!» — поднял палец Бобров. Ну, этого я не могу знать!» — притворно вздохнула Лариса и добавила. «Меня тогда еще не было на свете!» «Мам, пап, ну я пойду», – переминаясь ноги на ногу, нетерпеливо сказала Камила. «Иди, иди, только не допоздна», – предупредил отец. «Завтра концерт, сама понимаешь». Едва Камила ушла, как у Боброва зазвонил сотовый телефон, и он, взглянув на номер, скрылся в своей комнате. Я было насторожилась, но Всеволод Евгеньевич почти сразу вернулся и сообщил. «Мне звонил продюсер Камилы», – Просит срочно подъехать. Вы готовы? Да, только куртку надену, сказала я и пошла в сторону прихожей. А что случилось-то? поднялась с дивана Лариса. Он не сказал. Да скорее всего ничего особенного, махнул рукой Бобров. Видно, хочет обсудить какие-то дела. Наверняка на что-нибудь еще потребовались деньги. Ты же знаешь, Стаса. Ну, не скучай. И он, потрепав жену по щеке, зашагал к двери. «А что за концерт-то, Всеволод Евгеньевич?» — поинтересовалась я, садясь за руль. «Вряд ли это сольное выступление вашей дочери». «Разумеется, нет», — подтвердил Бобров. «Будут и другие, местная группа Платина и еще один мальчик, Глейд». «Ну, для разнообразия. А главная изюминка, конечно же, Арсений Тарквадзе». «А, понятно» протянула я, вспомнив о том, что неоднократно видела в городе развешенные афиши с портретом улыбающейся столичной звезды. «Но он выступит во втором отделении», тут же оговорился Бобров. «А в первом будут выступать те, кого я назвал». «Понятно, на разогреве», кивнула я. Боброву, кажется, не очень понравилось сказанное мною слово, но я не стала развивать эту тему. «В конце концов, что то такого», Понятно, что его дочка не того полета птица, что Арсений Тарквадзе, который, может, и не учился вокалу в Милане, но имя имеет вполне раскрученное. Мы ехали по одной из центральных Тарасовских улиц, пока Бобров не сказал «Сейчас будет арка, в нее поворачивайте». Я уже собралась свернуть в узкий проезд, как издалека показались фары другого автомобиля, который ехал вперед уверенно и даже нахально, совершенно не собираясь уступать нам дорогу. Пришлось переждать и пропустить. Это оказался громоздкий джип Cherokee. Через окно я разглядела довольно наглую, крупную физиономию с огромной залысиной на лбу. Обладатель физиономии демонстративно смотрел вперед Полупрезрительным взглядом, оттопырив нижнюю губу и делая вид, что вокруг него никого не существует. Он выехал на проезжую часть и, врубив скорость, быстро понесся вперед, выпуская из-под шин колес фонтаны грязной воды. К моему удивлению, Бобров приподнялся на сиденье и, проводив мужчину не менее презрительным взглядом, медленно сплюнул через окно на землю. Кто это? спросила я. Да так процедил Всеволода Евгенийевич. «Есть тут один!» Я не стала больше ничего уточнять. Проехала в арку и остановилась во дворе, образованном тремя домами, стоявшими перпендикулярно друг другу. Затем заглушила мотор и вышла из машины вместе с Бобровым. «Вон к тому подъезду!» — показал он мне. Мы прошли к двери, на которой висела довольно лаконичная вывеска, оформленная как стилизация под граффити. Студия Стаса Лобоцкого. Студия занимала правое крыло первого этажа данного дома, то есть две выкупленные бывшие квартиры, по всей видимости. Сам продюсер являл собой классический портрет творческого человека. Длинные, не очень чистые волосы, собранные сзади в хвост, клетчатая рубашка на выпуск — поверх которой накинута не незастегнутая кожаная жилетка, джинсы, асимметрично рваные, на штанинах. Он сидел в главной, как я поняла, комнате, снабженной всяческой музыкальной аппаратурой за пультом управления и щелкал правой рукой мышью. В левой у него дымилась сигарета, длинная полоска пепла с которой норовила упасть на голубой ковер под ногами. — Стас! — повысив голос, позвал Бобров. Продюсер Лобоцкий обернулся, торопливо снял наушники и кивнул, протягивая Боброву руку. «Привет, привет!» Проговорил он с наигранной, как мне показалось, улыбкой, мельком скользнув по мне взглядом, но в то же время явно оценивая. «Присаживайтесь. Кофе, чай?» Я хотела было отказаться, но Лобоцкий, мягко улыбнувшись, сказал доверительно. «Не отказывайтесь. У меня кофе особый». «С афродизиаками?» — усмехнулась я. «Приятно пообщаться с образованным человеком», — с чувством произнес Стас, прижимая руки к груди и поворачиваясь к Боброву. «Мой помощник, Евгения Максимовна», — проговорил Бобров заученную фразу, ставшую для него уже шаблонной. «То-то я смотрю, для жены молода, для дочери старовато», — кивнул Лобоцкий и тут же вновь сложил руки на груди. «Простите, пожалуйста», — «Это без всякого намека на ваш возраст». «Стас, тебе прекрасно знакомы, и моя жена, и моя дочь», — усмехнулся Бобров. «Так что не выделывайся». «И не думал», — качнул головой продюсер, поднимаясь со стула и направляясь в соседнюю комнату. «А кофе у меня настоящий, молотый, с пряностями». Он исчез, а я склонилась к Боброву с замечанием. «Я думала, ваш продюсер выглядит посолиднее». «Ложное впечатление», — поморщился Бобров. «Стас хоть и выглядит, как подросток с гитарой, вхож во все коммерческие круги. И с Москвой договаривается сам, и с местными функционерами. И папа у него, замминистра культуры области. Так что не волнуйтесь. Я с ним не первый год знаком, знаю, что делаю». «Ну что ж, хорошо», — согласилась я. Из дальней комнаты тем временем повеяло восточным ароматом, Вскоре показался и сам Лобоцкий с подносом в руках, на котором стояли три чашки, над которыми клубился пар. «Прошу!» — выставляя поднос на стол, пригласил он. Кофе впрямь был вкусным, крепким и терпким. Правда, я больше привыкла к европейскому способу приготовления, но для разнообразия стоило отведать и этот вариант. «Ну как?» — улыбнулся Лобоцкий явно ожидая похвалы. «Вкусно», — коротко прокомментировала я. Стас картинно вздохнул и откинул салба длинную прядь. Бобров уже покончил с напитком и, отставив чашку, ожидал перехода к сути разговора. Однако Лобоцкий не спешил. Он принялся рассказывать о Турции, где кофе является очень распространенным напитком. Потом плавно перешел на магрибские страны, а затем вернул беседу на тему каджунской кухни. «Так что хотел, Стас?» — не выдержал Бобров. «Еще кофе?» — предложил Лобоцкий. «Хватит», — решительно ответил Бобров. «Что за дело?» «Как Камила?» — вместо ответа спросил продюсер. «А что Камила?» «Камила в порядке. Готовится к завтрашнему выступлению», — пожал плечами Всеволод Евгеньевич. «Надеюсь, все идет по плану?» Лобоцкий издал еще один вздох. «Не совсем по плану», чуть склоняя голову и словно извиняясь, сказал он. «Почему?» – нахмурился Бобров. «Арсений не приедет». «Нет-нет», – замахал руками Стас. «С Арсением как раз все в порядке». «А что тогда не в порядке?» – терял терпение Бобров. «Да не тяни ты кота за хвост, говори уже! Деньги нужны». Стас поиграл руками в воздухе и сказал, «Всеволод Евгеньевич, я думаю, Камиле не стоит завтра выступать». «Это еще почему?» — возрился на него Бобров. «Ну не стоит и все», — уклончиво сказал Лобоцкий. «Не стоит расстраиваться. Подумаешь, один концерт. Будут и другие». «Ты что мне мозги пудришь?» — вскипел Бобров, вскакивая со стула. «Что надо? Бабки хочешь?» «Так и скажи, я добавлю. Сколько?» Лобоцкий молчал. «Сколько?» — повторил Бобров, выхватывая из внутреннего кармана бумажник. «Пять штук даю». Продюсер продолжал хранить молчание. «Что, мало?» — удивился Бобров. «Ладно, десять. Стас, побойся бога, десятка сверху. Изначально по-другому договаривались». «Понимаете...» — стараясь подбирать слова, начал мяться Лобоцкий. У Камилы не очень-то сильные вокальные данные. Да вы и сами знаете. Я же вас еще с самого начала предупреждал, помните? Я говорил... Помню я, что ты говорил, резко перебил его Бобров. Ты говорил, что все это не проблема, если есть деньги. Деньги я, кажется, платил тебе исправно, причем немалые. Да что там говорить, ты из меня вытянул в разы больше, чем требовалось. Заметь, я слова тебе не сказал. «Что сейчас произошло?» «Ну, просто Москва хочет, чтобы была певица посерьезнее, вот и все!» Смотря сквозь Боброва в стену, выпалил Лобоцкий. «Да ладно мне мозги трахать!» Разозлился Бобров. «Какая Москва? Какую серьезную певицу? Кто тебе приказал задвинуть Камилу?» Я заметила, что у Боброва заходили скулы, и он налился помидорным соком. «Кто тебя перекупил?» вскричал он. «Заварзин?» Лобоцкий молчал, потом пробормотал. «Я не могу выдавать коммерческую тайну». «Да ладно, тоже мне тайна!» продолжал бушевать Всеволод Евгеньевич. «Как будто я не видел, что его тачка от твоих дверей отъехала. Это он тебя наускал. «Да это и так понятно, что он!» «И ты мне хочешь сказать, что Эльвира серьезная певица? Не смеши меня, Стас!» «Сколько он тебе предложил? Даю в два раза больше!» Лобоцкий продолжал молчать, очень внимательно изучая носы своих пижонских лакированных ботинок. «В два с половиной больше даю!» — повысил голос Бобров. Ответа вновь не последовало. Лобоцкий старательно делал вид, что на него напал внезапный приступ глухоты. «Так...» Та — протянул Бобров. «Значит, не в бабках дело. Значит, это сверху идет. Заварзин договорился, и ты сразу в штаны наложил. Сразу в сторону. Предатель ты, Стас, и слезняк, вот ты кто!» «Всеволод Евгеньевич», — обрел слух и голос продюсер. «Вы же знаете, у нас своя система. Я человек подневольный. Мне что скажут, то и делаю». «Не я решаю эти вопросы, а местные функционеры!» «Да?» — ехидно переспросил Бобров. «Нахрена ж ты тогда нужен, такой продюсер, если ты не решаешь такие вопросы? Я тебе за что плачу? За что плачу, я тебя спрашиваю? За Заварзина? Я тебе плачу за то, чтобы моя дочь пела! Моя дочь, понятно?» Бобров постепенно наступал на Лоботского все ближе и ближе, Я потихоньку поднялась со стула, готовая разогнать назревавшую бурю физическим воздействием. «Ваша дочь не может петь завтра!» Неожиданно решительно заявил Лобоцкий. «В другой раз!» «А я сказал, моя дочь будет петь!» Сжимая кулаки, заорал Бобров. Я стала сзади и вовремя. Бобров вдруг ухватил жиденького продюсера за воротник рубашки и резко рванул на себя. Затрещали пуговицы, глаза Лоботского расширились. Я мягким, но сильным движением перехватила руку Боброва и отвела ее в сторону. Он вынужден был отпустить Лоботского, и продюсер по инерции пролетел вперед и шлепнулся на пол. Довольно проворно поднявшись, он посмотрел на красного, разгневанного Боброва и произнес «Зря вы так, Всеволод Евгеньевич!» «Я здесь совершенно ни при чем!» «Всеволод Евгеньевич?» «Думаю, стоит прекратить этот разговор». «Он все равно бессмысленный», — шепнула я своему сорвавшемуся с катушек клиенту. «Точно так», — вторил мне Лобоцкий. «Я уже ничего не могу решить». «Ах так!» — тяжело дыша проговорил Бобров. «Ладно, поговорим мы с тобой в другой раз. А я этот вопрос решу без тебя. Только запомни, моя дочь будет петь, понял? И за Варзину так и передай». И Бобров стремительно двинулся к входной двери, обдавая меня легким ветерком от развивающегося шарфа. Я поспешила за ним. Лобоцкий не сказал ни слова на прощание.